Глава восьмая. Конкуренты. «Продаем или покупаем?» — вырвал меня из раздумий грубоватый голос. Я повернул голову на звук и увидел скорее классического мясника, нежели торговца ресурсами. Густая черная борода, такие же густые брови, толстая красная шея и просто огромнейшие ручищи. На голове его был повязан выгоревший красный платок, а клетчатая рубашка и линялые стильные джинсы вызывали еще одну ассоциацию с любителем мотоциклов. Аркадий Викулов, уровень 80, нейтральный. Я даже сперва удивился, столь подробное описание в находке попадалось довольно редко. Помимо уровня имени и отношения к моей персоне, я мог прочитать об Аркадии то, что он хаусит, и то, что в этот мир попал около четырех лет назад. Оглох, что ли? Видимо, я слишком надолго завис, потому что продавец подошел ко мне почти вплотную и вдохнул на меня смесью чеснока и каких-то пряных трав, заставив инстинктивно отшатнуться. Присматриваю кое-какие ингредиенты, поспешно ответил я, а потом решил сгладить неловкость. Извините, задумался, еще не успел привыкнуть к такому разнообразию. Мне было, в общем-то, все равно, однако моя задумчивость и следом резкий шаг в сторону выглядели не особо вежливо. Поэтому я справедливо рассудил, что с меня не убудет, если покажу свой дружелюбный настрой. а, -а, -а, -а Тон бородача моментально сменился на благодушный. «Новенький! Давно здесь?» «Второй день», — ответил я. «А вообще?» — задал продавец еще один вопрос, слегка сбив меня с толку. «В каком смысле вообще?» Я смотрел на своего собеседника, пытаясь сообразить, что он имел в виду. «Вообще здесь!» Бородач выразительно развел руками, и только тогда я наконец-то его понял. «Несколько месяцев», — не особо вдаваясь в подробности, ответил я, думая закрыть тему, однако торговец неожиданно удивился. «Несколько месяцев в этом мире и уже в находке? Смелые ребята в вашем отряде!» Продавец смачно ударил рукой по прилавку, заставив своего щуплого напарника вздрогнуть. «Вот мы с Киселем только через два года сюда добрались, и то нас за торопык все принимали». «Вдвоем?» — уточнил я, тут же решив, что это было лишним, однако Аркадий, казалось, был польщен. «Да ну, что ты?» — махнул он рукой, будто отгоняя назойливую муху. «Нас всего человек двадцать было, а дошло всего ничего». «Мы с Киселем и еще пятеро товарищей, а ведь мы тогда неплохо подготовились, все лучшее, что в форте Джоунс было, скупили». Я поначалу было подумал, что сейчас он начнет грустить и вспоминать свой сложный поход, но Бородач почти сразу же отвлекся и вернулся к теме ассортимента. А ведь мне даже жалко немного, было бы интересно послушать о тех опасностях, что можно было встретить на пути. Если так посмотреть то наш прорыв сюда напрямую из начальной долины выглядит еще безумнее, чем мне изначально казалось. «Так что интересует?» — деловито поинтересовался Аркадий. Боярышник, мир ты грузди!» — перечислил я все, на что положил глаз. «Кизель, ты слышал?» Аркадий обернулся к своему приятелю и заливисто расхохотался. «Нет, все-таки новички меня не перестают удивлять». «Парень, ты что, наобум, что ли, ингредиенты подбираешь?» Я с интересом посмотрел на продавца и его неловко улыбающегося напарника. «Что значит наобум? Они не разбираются в том, чем торгуют?» «В принципе, логично, если учесть, что они больше занимались именно скупкой. С другой стороны, в таком случае они должны хорошо представлять ценность того или иного ресурса». «Стоп! Как я мог упустить из виду?» Тот же лысый, когда купил мою настойку, рассказывал в двух словах, как работает местная алхимия. И это точно не совпадало с тем, что делаю я. Соответственно, похоже, и ингредиенты, и эффекты моих снадобий будут сильно отличаться от того, что смогли бы создать из них другие. «Почему наобум?» — пожал я плечами, изображая легкое недоумение. «Меня попросили купить, а в деталях я не разбирался». Вновь меня начало нести, как в старые добрые времена. Ведь уже вторая ошибка подряд. Вот зачем я сказал, что присматриваю товар не для себя, а по чьей-то просьбе? Какой смысл в этом вранье? Похоже, от недавних успехов я просто расслабился. Надо бы собраться и быть посерьезнее. Впрочем, сама ситуация, кажется, избавила меня от лишних расспросов. «Так бы и сказал!» Слегка разочарованно, как мне показалось, кивнул Аркадий. «Я-то думал, ты микстурами всякими промышляешь, как Санжар. то у меня частенько закупается». «Пробовал. Плохо получается», — уклончиво ответил я. В этот момент вложенный во взор интеллект вернулся, и тут же стало легче. «Вот ведь, зараза! Узнали, что я еще совсем зеленый и попытались что-то внушить?» Хорошо еще, что минимальный запас интеллекта для магической защиты я на всякий случай не стал тратить, и ничего серьезного в итоге не произошло. Но вообще на будущее надо принять как данность, интеллект можно вкладывать во что-то только если нет риска получить какое-нибудь внушение в ответ. А пока воспримем это как полезный жизненный урок и продолжим разговор. Учитывая отсутствие особого выбора на местном рынке, Портить отношения с этим торговцем мне пока не стоит. «А что этот Санжар — крутой алхимик?» «Да, как тебе сказать», — задумался Аркадий. «Не то чтобы крутой, скорее просто хороший ремесленник. К нему уходят закупаться те, у кого с финансами не очень, а всякие зелья, сам понимаешь, нужны. Особенно, когда к нам не случайная стая рвется, а идет полноценный набег. Ты вчера, кстати, на стене был?» Несмотря на недавнюю неудачу с внушением, Аркадий оказался уж очень разговорчивым. Даже не знаю, что на него нашло. То ли мои слова о походе к дальнему лесу всего лишь после нескольких месяцев так впечатлили, то ли моя ментальная защита, то ли он со всеми клиентами так. Хотя, судя по моменту нашего знакомства, я бы так не стал утверждать. В ходе беседы я выяснил, что упомянутый им Санжар был не стариком как я почему-то сперва подумал, о совсем молодым парнем. Родом он был откуда-то из Средней Азии, по-русски говорил так себе, эти подробности мне тоже сообщил Аркадий, но был очень приветлив и дружелюбен. Микстуры и зелья у него были в основном для заживления ран, снятия отравления и всего такого прочего. У моего нового знакомого он брал в основном боярышника и можжевеловый лапник. Кое-что добывал сам». И закупались у Санжара, как правило, новички или же одиночки, по каким-то своим соображениям, не вошедшие ни в один клан. А вот люди посерьезнее ходили к профессору Короткову, который наладил тут целое малое производство микстур, предлагал широкий ассортимент, но цены задирал непомерные. И ведь что самое интересное, помимо него и Санжара в находке никто не занимался производством и продажей зелий. Надо бы мне, пожалуй, задуматься над созданием в этом городе здоровой конкуренции. Впрочем, учитывая все мои возможности, спешить тут точно пока не стоит. Кто знает, насколько тот же профессор Коротков терпим к конкурентам. А ведь что-то мне подсказывает, вряд ли он будет доволен. Да и Санжар со своей лавкой эконом-класса уверен, тоже не будет столь дружелюбен и приветлив, как о нем сейчас отзывается Аркадий. Впрочем, как стартовый вариант, пока у меня не появится выход на оружейные магазины, это можно рассмотреть. Естественно, не с бухты барахты, да и средств у нас всех четверых кот наплакал. Кстати, об этом. «Сколько возьмешь за боярышник?» — спросил я увлекшегося Аркадия. Тот как раз с упоением рассказывал мне о том, что профессор самостоятельно занимается заготовкой сырья и даже содержит штат сотрудников для безопасных походов в лес. «Один малый кристалл за ягодку», — немного обиженно ответил бородач. «Видимо, он вошел во вкус, а я его так не кстати прервал». «Дороговато, конечно. За десяток придется отдать один средний, и еще неизвестно, окупятся ли эти ягоды. Я ведь не знаю точного рецепта той же крови тролля. Вдруг там вся сотня боярышника нужна будет. Но даже если всего одной штучки хватит на порцию зелья, положение это не спасает». Финансов-то у нас сейчас нет совсем, так что остается рассчитывать на новое нашествие монстров или на самостоятельную вылазку. К счастью, для желающих заработать в относительной безопасности на стенах, набеги на находку совершаются с завидной регулярностью. Об этом я не раз слышал из чужих разговоров. А за грусть? спросил я, затаив дыхание. Вряд ли, конечно, гриб будет стоить дешевле ягоды, но я должен знать. — Белый или черный? — уточнил Аркадий, и, услышав, что мне нужен именно белый, безжалостно дал ответ. — Средний кристалл за штуку. — не слишком ли дорого? — напустив на себя вид знатока, уточнил я. — Могу за ту же сумму отсыпать хоть двадцать черных, — невозмутимо пожал плечами Аркадий. — Для зелья снятия жара тоже подойдет, просто эффективность уже не та. — Все-таки Бородачи впрямь знает не обо всем или же умело притворяется, хотя... Опять же, не просто же так говорил Лысый, что алхимия в городах немного другая, но, как бы там ни было, азбекство Карика, похоже, придется пока повременить. Да и со всем остальным, кстати, тоже. Три кристалла пришлось отдать, как первый взнос за дом, а последний, четвертый, был отдан в качестве налога. Черт возьми, насколько же проще было раньше в долине новичков? Понимаю, ответил я вслух. И тогда сразу такой вопрос. Сколько будет стоить черный мирт? Но вот это редкая штука, понимающе закивал Аркадий. Один большой за три веточки. Как-то так случайно получилось, что товары я назвал по их нарастающей цене. Что ж, судя по всему, нам придется всерьез потрудиться, если мы, вернее, и я, хотим прикупить алхимических ингредиентов. Да что там алхимия? Нам бы еды купить, чтобы не питаться одним сухпайком, что бесплатно выдает город всем, кто не забывает делиться своими доходами. Конечно, с моими возможностями по лечению союзников и чтению информации о монстрах проблем в добыче новых кристаллов быть не должно. Вот только любая наша вылазка будет одновременно походом в неизвестность. А это, даже с учетом нашего бессмертия, не очень-то мне нравится. Видимо, придется советоваться с остальными. Может быть, им удастся узнать что-то полезное. Плюс о моем увлечении зельями они прекрасно осведомлены, а еще вдобавок пользуются плодами моих же стараний, так что, думаю, недостатка в добровольцах вложиться в мои алхимические эксперименты не будет». «Ясно», — кивнул я. «Вид у меня, наверное, был до нельзя грустный». «Хочешь сказать, денег нет?» — понимающе спросил Аркадий. «Ну, может, что-то есть для обмена?» Я еле сдержался, чтобы не треснуть самого себя по лбу. «Разумеется же! В моем инвентаре найдется некоторое количество разных товаров, от которых я могу без ущерба для себя избавиться. Вот только вряд ли мне удастся заполучить маломальски приличную сумму». Лазурный астролист, камнецвет и кордицепс. Особо ни на что не надеясь, перечислил я. «Камнецвет?» — уточнил Аркадий. — Ну-ка, покажи. Я достал пару листиков и протянул их Аркадию. Помнится, собирать его было не так уж легко. Девушкам приходилось лазать по скалам, да и попадался он редко. И если судить по заинтересованному лицу Аркадия, в окрестностях находки это растение попадалось не чаще, чем в долине новичков. — За один листик могу отсыпать десяток ягод боярышника. — Как-то очень быстро назначил цену Аркадий. Да он стоит не меньше среднего кристалла за штуку, но гад, сказал я, помня о том, что дабы получить желаемое, нужно требовать невозможное. Оказалось, что я еще и чуть ли не прогадал. Суховат. Начал было оправдываться Аркадий, но неожиданно в разговор вступил его приятель Кисель. Аркаша, это же ко мне цвет! Он неслышно подошел к нам, встал сбоку и протянул сухонькую ручонку к огромной ладони бородача, сгреб с нее оба листа. «Ты давно его видел?» Бородач заметно поник, но в то же время бросал на киселя укоризненные взгляды. «За лазурный камнецвет дают один средний и пять мелких кристаллов». Не обращая на Аркадия никакого внимания, сообщил его приятель. «Но эти и вправду суховаты, так что один кристалл за лист». «Один средний и два мелких», — решил я схватить быка за рога. «Один и один», — сказал Кисель, — и я понял, что это его окончательная цена. А еще похоже, что именно он, а не здоровяк Аркадий, здесь всем заправляет. Просканировать бы его, но после недавнего рисковать что-то не хочется. «Сколько отдашь?» Прикинув, сколько я могу потратить, чтобы не лишить самого себя ценного ингредиента, а главное, чтобы не сбить цену, я решил расстаться с пятью листиками. Потом, вспомнив о цене на мирт, добавил еще десять. Дороговато, конечно, но травы у меня много. А хотя бы раз создать это зелье, я попытаюсь. Снова немного поторговавшись и приложив к цвету еще некоторое количество кардицепса с астралистом, которые здесь ценились гораздо меньше, я в итоге получил на руки целых четырнадцать средних кристаллов и девять мелких. Почти в пять раз больше, чем мы заработали за битву на стене. Надо сказать, неплохо. Вот только и цена на ресурсы, в отличие от той же недвижимости, тут явно кусаются. Подумав немного и взвесив все за и против, я добавил еще один лист цвета, полностью избавившись от мелочи, и получил в итоге ровно шестнадцать средних кристаллов. Четыре огня, три дерева и девять камня. Ничего необычного. Но теперь я чувствовал себя гораздо увереннее, все-таки деньги в любом виде этому способствуют. Единственное, что расстроило, так это то, что большой кристалл мне так и не удалось увидеть. Как сказали мои новые знакомые, цена на него, конечно, стандартная, вот только в обороте их практически не бывает. Помимо этой интересной информации из лавки моих новых, и можно сказать, что хороших знакомых, Я уносил еще и три белых груздя, опять же три веточки мирта и два десятка ягод красного боярышника.